«Мужчины! Позор нам, женщинам, что мы вас рожаем! Нет! Давай без шуток! Разве теперь при республике нет специальных мест, куда берут таких, у кого родных не осталось?» «Есть, — сказал Роберт Джордан, — есть хорошие дома на побережье около Валенсии и в других местах. Там о ней позаботятся, и она будет ухаживать за детьми. Там живут дети, эвакуированные из деревень. Ее выучат ходить за детьми». — Вот этого я и хочу, — сказала женщина, — а то Пабло уже сам не свой от нее, и это тоже для него плохо. Увидит прямо сам не свой. Ей надо уйти отсюда. Так будет лучше. Мы можем взять ее с собой, когда кончим здесь. А ты не станешь ее обижать, если я положусь на тебя. Я так с тобой говорю, будто целый век тебя знаю. — Так всегда бывает, — сказал Роберт Джордан, — если люди понимают друг друга. Сядь. — сказала женщина. — Слово я с тебя брать не хочу, потому что чему быть того не миновать? Но если ты не возьмешь ее с собой, тогда дай слово. — Почему, если не возьму с собой? — Потому что я не хочу, чтобы она тут сходила с ума, когда тебя не будет. Я же знаю, каково с нею, когда она сумасшедшая, а у меня и без того забот много. — Мы возьмем ее, когда кончим с мостом, — сказал Роберт Джордан. Если останемся живы после того моста, тогда возьмем. — Мне не нравится, как ты говоришь. Такие разговоры удачи не приносят. — Это я только так, чтобы не обещать зря, — сказал Роберт Джордан. — Я не из тех, кто любит каркать. — Дай я взгляну на твою руку, — сказала женщина. Роберт Джордан протянул руку, и женщина, повернув ее вверх ладонью, подержала в своей ручище, потерла большим пальцем, внимательно вгляделась в нее потом отпустила и встала. Он тоже поднялся с земли, и она посмотрела на него без улыбки. — Что же ты там увидела? — спросил Роберт Джордан. — Я в такие вещи не верю, так что меня не запугаешь. — Ничего, — сказала она. — Я ничего не увидела. — Нет, увидела. Мне просто любопытно. Я в это не верю. — А во что ты веришь? — Во многое верю, только не в это. — А во что? — В свою работу. — Да, это я видела. — А еще что ты увидела, говори. — Больше ничего, — сказала она сердито. — Так ты говоришь, что мост — это очень трудно. Я сказал, что это очень важно. А может случиться так, что будет трудно. — Да. А теперь я пойду посмотрю на него. Сколько у вас здесь людей? — Стоящих пятер. А цыгана проку мало, хотя вообще-то он неплохой. У него сердце доброе. Пабло я больше не доверяю. — А сколько у Эль-Сордо таких, стоящих? — Человек восемь. Сегодня вечером посмотрим. Он придет сюда. Он очень дельный, и у него тоже есть динамит. Правда, не очень много. ну да ты сам с ним поговоришь. — Ты посылала за ним? — Он всегда приходит по вечерам, ведь мы соседи. И он нам не только товарищ, но и друг. — А какого ты о нем мнения? Он настоящий человек и очень дельный. Когда взрывали поезд, он просто чудеса творил. А как в других отрядах? Если вовремя известить, то человек пятьдесят наберешь, на которых все-таки можно положиться. Действительно можно? Это смотря как обернется дело. А сколько патронов на каждую винтовку? Штук двадцать, смотря сколько они принесут, если пойдут на это дело. Ты не забывай, что тут мост, а не поезд. Значит, ни денег не поживы и опасность большая, раз ты об этом молчишь. И после такого дела всем придется уходить отсюда. Это затея с мостом многим не понравится. — Понятно. Так что чем меньше говорить, тем лучше. — Правильно. — Ну, иди, погляди на свой мост, а вечером мы потолкуем с Эль-Сордо. Я пойду с Ансельмо. — Тогда разбуди его, — сказала она. — Карабин тебе нужен? — Спасибо, — ответил он. Карабин — вещь хорошая, но мне он не понадобится. Я иду только посмотреть место, а не поднимать шум раньше времени. Спасибо за все, что ты мне сказала. Мне нравится такой разговор. Я стараюсь говорить на чистоту. Тогда скажи, что ты увидела у меня на руке. Нет. Она покачала головой. Я ничего не увидела. Ну, ступай к своему мосту. Я пригляжу за твоими мешками. Прикрой их и смотри, чтобы никто ничего не трогал. Пусть так лежат, тут лучше, чем в пещере. Будут прикрыты и никто их не тронет, сказала женщина. Но ну, ступай к своему мосту. Ансельмо, сказал Роберт Джордан, кладя руку на плечо старика, который спал, положив голову на локоть. Старик открыл глаза. Да, сказал он. Сейчас. Сейчас пойдем.